Карета остановилась напротив одноэтажного дома с вывеской Приют для животных. Кочер помог Агате выйти, и она направилась к главному входу. Ещё не открывая двери, она услышала разговор на повышенных тонах. "Я настаиваю, нет, требую, чтобы вы усыпили этого уродливого монстра", кричал мистер Шпакли. Ранее удовольствие с ним общаться имела и Агата, так что она прекрасно узнала его по голосу. Мне очень жаль, что Пушок съел пирог вашей дражайшей супруги. Мы возместим вам убытки, пыталась успокоить его миссис Бердт. А кот? Не упоминался он. Мы будем следить, чтобы Пушок не покидал территорию приюта, заверила миссис Бердт. Сегодня пирог, вчера грудинка, на прошлой неделе трюфеля. Нет, это просто неприемлемо! Я пожалуюсь на вас в маг полицию! возмущался мистер Шпакли. Агата едва успела отойти в сторону, когда дверь с грохотом распахнулась, и словно ошпаренный из помещения вылетел мужчина лет 60. Маленький, округлый, и лысеющий. Не обращая ни на кого внимания, он вышел на дорожку и направился к соседнему дому. Агата проводила его взглядом и вошла в приют. В небольшом холле за стойкой её встретила расстроенная недавним разговором миссис Берд. Ох, леди Агата, как я рада, что вы приехали. А где ваша компаньёнка? Ей не здороваться, отмахнулась она, обрадовавшись возможности окунуться с головой в чужие проблемы. Что опять выкинул этот несносный кот Акрыл? Кто-то из волонтёров забыл форточку закрыть, и он выбрался наружу. В это время миссис Шпакле выставила на подоконник остывать куриный пирог. Ну и случилось то, что случилось. Взмахнула руками миссис Берт. и, обесселев, упала на стул за стойкой. «Нет, это выше моих сил. Ощущение, что весь мир против нас». «Читая с двух зануд по соседству, ещё не весь мир», — попыталась успокоить её Агата. Дверь снова открылась. На пороге появился юноша в форме почтальона. Его взгляд прошёлся по миссис Берт и с нескрываемым интересом остановился на Агате. У меня письмо из администрации Солтивеля на имя миссис Симоны Берг. Бодро известил он и как можно шире улыбнулся. "Это я", упавшим голосом произнесла хозяйка приюта, привлекая к себе внимание. Почтальон прошёл мимо Агаты и протянул конверт. Сначала положить руку на печать. Миссис Берг так и сделала. Кусочек красного воска сменил цвет на зелёный. "Да, всё верно". Он сверился с данными могпечатия и удостоверившись, что нашёл адресата, оставил конверт на стойке. Всего хорошего. Почтальон коснулся края фуражки, подмигнул Агате и ушёл. Она вспыхнула от возмущения, но тут же выкинула наглеца из головы, так как вскрыв конверт, миссис Берт тихо простонала. Что там? спросила Агата. Вместо ответа женщина положила документы на стойку, а сама откинулась на спинку стула, закрыла глаза и принялась массировать виски. Агатта взяла верхний листок бумаги и охнула. Это был судебный иск, где истцом выступала городская администрация Солтевеля. «У меня нет сил читать, скажите, чего они хотят?» — отними губами прошептала миссис Берт. «Отсудить в пользу города землю приюта». упавшим голосом произнесла Агата Странно, они должны были сначала прислать чиновников, чтобы договориться о тут сразу суд прислали двух проходимцев. Не открывая глаз, сказала миссис Берд. Они хотели выкупить землю в обмен на пустошь на окраине города. Я отказала. Не волнуйтесь, миссис Берд, я сегодня уже напишу жалобу мэру на администрацию города. Он был другом моего отца и не должен отказать в протекции. «Грабить приют для животных средь бела дня? Немыслимо!» — разозлилась Агата и ещё раз взглянула на конверт, чтобы запомнить имя мистера Эр Гибсона, чиновника, состряпавшего иск. «Спасибо, леди Агата. Если бы не вы, наш приют давно бы прекратил своё существование». Искренне поблагодарила миссис Берт и открыла глаза. «Ладно, некогда разлёживаться. Вы осмотрите нескольких пациентов?» Ради этого я и приехала, улыбнулась Агата. Миссис Бирд за считанные секунды подобралась, стряхнула с себя уныние и плохое настроение, и вот перед Агатой словно предстала совершенно другая женщина, высокая, статная и улыбчивая. Седые волосы, собранные в пучок, тёмно-синее платье простого кроя, покрытое шерстью всевозможных расцветок, а если присмотреться, то можно заметить кусочки чешуи. Но от этого оно ещё больше шло нёуновающей хозяйки приюта. Тогда идёмте у Пушкина с вареньем после пирога мисс Шпакли. Начнём с него. Агата следовала за миссис Берд и не могла не восхищаться этой энергичной и предприимчивой женщиной. Несколько лет назад после смерти мужа Симона Берд получила в наследство дом с участком и исполнила свою давнюю мечту организовала приют. Животным отводился весь первый этаж и участок с вольерами. Сама мисясберд жила на втором этаже. Доход в приют практически не приносил, а животных в беде становилось всё больше и больше. Тогда Агата и познакомилась с Симоной на одной из благотворительных акций Солтивеля. Юная леди Чандлер не скупилась на пожертвования, помогала ухаживать за больными животными и искать им кров. А когда закончила полугодовые курсы ветмага, стала ещё и лечить пушистых и чешуйчатых пациентов исключительно на безвозмездной основе. Вот, полюбуйтесь на него, указала рукой миссис Бердт на кота, что лежал в клетке кверху пузом. Обычно пушку позволяли гулять по приюту, но после недавнего инцидента его посадили в импровизированную камеру отбывать наказание и исправляться. Агату улыбнулась Розовый и совершенно бесшерстный кот напоминал щипанную курицу, которая вот-вот лопнет. Когда Пушок впервые попал в приют, все думали, что из-за болезни у него выпала вся шерсть, но время, забота и энциклопедия редких пород кошек показали, что всё с ним в порядке. Таким и должен быть Восточный катакрыл. Агата открыла дверцу клетки и коснулась ладонью бархатистого горячего животика. Пушок не проявил ни интереса, ни сопротивления. Только перепончатые крылышки, расправленные под дно клетки, едва заметно дрогнули. "Ну как тебе не стыдно воровать еду?" спросила Агата. "Неужели тебя плохо кормят?" Мурр. Высокомерно заметил Пушок и отвернул морду. Немного магии и вздувшийся живот бесшёрстного наглеца стал приходить в норму. сутки его не кормить, после на несколько дней полностью исключить сырые продукты. Вынесла Вердик Агата и закрыла клетку. Дальше шёл осмотр остальных питонцев приюта. К моменту, когда она освободилась, солнце уже клонилось к закату. Помыв руки и очистив платье от шерсти, Агата собиралась уже уходить, но в холле её догнала миссис Берд. "Лидия Агата, можно просто Агата?" Закатила глаза девушка, но уже в следующие секунды улыбнулась. «Ох, Агата!» Миссис Берг помялась, крутя в руках выписку со счёта. «Мне неудобно вам говорить, но тот чек, что вы выписали на прошлой неделе, пришёл из банка с отказом на обналичивание. Я бы никогда вам этого не сказала, но завтра приедет поставщик зелий». «Нет-нет!» Агата остановила её жестом руки. «Хорошо, что вы сказали. Произошла какая-то ошибка». Сколько вы должны заплатить поставщику? Три золотых, тихо ответила миссис Берт. Ни секунды не раздумывая, Агата достала из кармана юбки всё, что у неё было, и отдала хозяйке приюта. Леди Агата, миссис Берт сжала её ладонь. Вы наша спасительница. Спасительница здесь вы, а я так скромная помощница. С улыбкой на лице Агата вышла из приюта, села в карету, и как только она осталась одна, уголки её губ тут же опустились вниз. Агате хотелось расплакаться, устроить истерику, потребовать, чтобы кто-то решил все её проблемы. Но такая роскошь осталась в прошлом. Она со стоном вздохнула. Никто и никогда не учил её преодолевать трудности. Наоборот, все только и говорили с самого рождения, что она должна делать и как себя вести. Безословно, эти наставления Агаты слушала далеко не всегда, но воспитание накладывало свой отпечаток, и сейчас ей было страшно, безумно страшно. Мама, приют, животные. Многое зависело от Агаты, и она не могла позволить себе сдаться и всех подвести.